Глава 14. То, что я делаю. Кэб остановился перед большими кованными воротами. Пассажир спрыгнул с подножки Кэба, сделал несколько шагов, и ворота бесшумно распахнулись перед ним. «Началось», — прошептал Габриэль Мирт, щурясь на холодное зимнее солнце. «Еще один шаг, и он превратится из чудаковатого затворника-изобретателя в человека», меняющего мир. Таким какой он был, он уже не останется. Паровая машина привнесет за собой сомнения, споры, раскол общества, перемены во всем, от дорожных карт до склада ума людей. Мистер Мирт не был уверен, что он к этому готов. Знали ли Файе, оставляя подменыша у дверей королевской резиденции, что получится из того, кто должен был стать мостом, опорой, связью для двух миров. Испокон веков Фае отдавали своих детей в королевские семьи и через поколение забирали ребенка в холмы. И эта традиция погибла во время призыва просвещения. Больше не будет детей с голубой кровью, беспечно танцующих среди вересковых холмов как не будет и затянутых в строгие сюртуки фаэйских подменышей с яркими глазами, способных на невозможное. Паровая машина из железа и чугуна – последний подарок фаэ людям. Это звучало беспомощно, заставляло мистера Мирта чувствовать себя несчастным. Но он ничего не мог изменить, ничего не мог исправить. Его жизнь напоминала движение паровой машины. По кем-то проложенным заранее рельсам он мог двигаться вперед, останавливаясь в задуманных ранее местах и делая то, что должен был делать. Единственный способ хоть как-то отплатить семье Блюбеллов за всю доброту и любовь и единственный шанс выполнить свое предназначение. А там хоть в холмы уходи, уже не будет столь важным, что останется от самого Габриэля Мирта, если он сможет запустить необходимый механизм перемен и перемен настоящих, мнимых, подобных призыву просвещения, который в конечном итоге не поменял ничего, лишь добавил боли и крови, вы без того наполненные до краев жестокостью мир. С жесткостью так или иначе была близко знакома вся его разношерстная странная команда. Люди, отдавшиеся его идеям так легко, и с таким погружением, что мистер Мирт не мог представить, что все закончится после выставки, что он останется вновь один, без их шумных обсуждений, разговоров и предложений. Постоянное присутствие такого количества человек в особняке регулярно утомляло его, но все эти головные боли и даже с трудом сдерживаемое и прорывающееся порой раздражение стоило того, Чтобы были они, храбрая несгибаемая мисс Амелия, которая весело смеялась и назвала нападение троих негодяев приключением, обязанным случиться с каждой суфражисткой. И мистеру Мирту только гадать оставалось, откуда в ней столько стойкости и духовной силы. С каждым днем общения с ней, мистер Мирт узнавал ее все лучше, а вместе с тем узнавал о ее деятельности о ее подругах, намного более преданных делу женских свобод и прав, чем она сама, и понимал, родись он девушкой, да еще и человеческой, он бы не выжил в этом сумасшедшем мире. Подмены Шмирт никогда не бывал в холмах, но все, что он знал о Фае, говорило о том, что мужчины и женщины во всем ровня, и положение в обществе определяют характер и личные достижения, но никак не юбка или штаны. К слову, штаны смотрелись на мисс Амелии с ног сшибательно. При виде напарницы в новом костюме, мистер Мирт отбросил всякие сомнения относительно рациональности такого поступка. Это был именно тот костюм и именно та женщина в нем, которые были созданы ради этого момента. Юй Цзиянь, потрясающее чудо науки, «Биомеханический человек такой тонкой работы, что ничем не отличался от живого». Мистер Мирт успел свыкнуться с мыслью, что это невозможно. Череда неудачных опытов британских и континентальных коллег повергло его в тоску. И вот результат ханьских научных достижений. Человек, более чем на треть обращенный в живой механизм, сидел перед ним, пил чай из фарфоровой чашки с голубыми колокольчиками и был совершенно точно создан из плоти и крови. Мистер Мир даже осторожно трогал его иногда за руку, чтобы убедиться, что это ему не снится, и изо всех сил старался сдерживать свой научный интерес, чтобы не ранить еще больше живое человеческое сердце под механической броней. За время долгих вечерних разговоров за чаем или бренди, мистер Мирт многое узнал о Юй Цзияне. Его не столько волновало его прошлое, которое тот старался держать в тени, сколько мягкий, уживчивый характер этого человека, который никому не может причинить вред, потому что сама его природа против, тем страшнее выглядела в его устах история с ульем и контрабандистами. Правда, стоило мистеру Мирту предложить сразу выплатить за Юй Цзияне весь долг, как тот тут же отстранился и замкнулся в себе. Такая щедрость могла быть воспринята как оскорбление, сообразил позже мистер Мирт, и решил вместо этого тайно увеличить ежедневную ставку Юй Цзияне и Джона Ортонса, тем более оба друга вполне это заработали. В качестве извинения мистеру Мирту не оставалось ничего, кроме как предложить хотя бы свои руки. Ортонс – прекрасный механик, но два гения инженерии лучше, чем один, особенно когда дело касается иностранных технологий. И слава королю Фая, на это Юй Янь был согласен. Что касается Джона Ортонса, то в его лице мистер Мирт приобрел незабываемого помощника. «Где же вы были раньше?» – возмущенно восклицал он пока из-под золотых рук Ортонса выходила очередная идеально откалиброванная деталь. Впору было заподозрить в его крови примесь крови фая. Простым смертным подобные таланты от щедрот судьбы выделялись раз в столетие. Но мистеру Ортонсу как раз повезло попасть под эту раздачу, не иначе. Металл слушался его, точно был живой. Несговорчивые детали он мог в прямом смысле уговорить. Мистер Мирт находил это восхитительным. В их ежедневной рутине по подготовке паровой машины к выставке, которая слишком скучна и недостойна упоминания, поскольку навеет скуку на слушателя раньше, чем он подберется к самому главному. Джон Ортонс отвечал также и за поднятие боевого духа. Мистер Мирт и не знал, что бы он делал без его добродушного юмора и доброго слова всегда находящегося в нужный момент. И, конечно, Поуп, верный друг, всегда готовый и выслушать, и поддержать, и заварить свежий чай. Мистер Мирт отчаянно жалел, что нельзя взять его на выставку, слишком легко навлечь на себя гнев толпы. Мол, что каменный великан делает рядом с рядовым джентльменом? Раскрывать не свое происхождение, Ни свое истинное «я» для широкой публики мистер Габриэль Мирт не собирался ни при каких обстоятельствах. Дурным тоном было бы объявить о том, что парламент предоставил ему возможность жить свою жизнь в обмен на своеобразное отречение от дома Блюбеллов. К тому моменту, как начался призыв просвещения, принц Андерс был уже изгнан, А принц Джеймс поддержал решение отца не держать Габриэля на привязи только ради каприза фая, раз фая уже ушли в холмы и отвернулись от тех, кому клялись давать покровительство. Габриэль сам желал этого. Мог ли он знать, что мечта о свободе и собственном выборе спасет ему жизнь и выведет в конечном итоге из-под объявленного права на смерть? Габриэль усмехнулся. Вздумай кто-то объявить его бастардом Блюбелла, и в него полетит пуля. Не причинит вреда, конечно. Подмены Шуфая надо угрожать чем-то посерьезнее, чем рядовой револьвер. Но рисковать выставкой, мечтой, к которой двигался много лет, мечтой не только своей, но и всех, кто верил в нее. Покойных Блюбеллов, Гилдероя Эконита, Амелии, наконец это было бы чрезмерно эгоистично. Поэтому Поуп продолжал оставаться тайной для всех, кроме небольшого круга посвященных, в молчании которых он был уверен. И все же каждый раз рисковал, открывая, что живет с настоящим каменным великаном. Интересно, а у моего брата из холмов есть дворецкий? Мысль неожиданно оказалась веселой. представив, как Чопорный Дворецкий танцует в холмах вместе с Фае, мистер Мирт не смог удержаться от улыбки. Если в жизни есть справедливость, то так и должно было быть. Что до него самого? Мистер Мирт мог бежать сам от себя, но быстрее паровой машины все равно не стал бы. Кровь Блюбеллов и кровь Эконита ощущались на руках за скорузлыми фантомными потеками. Он знал, что не был виноват, и что ни единой возможности помешать осатаневшей толпе у него не было, и гнал от себя чувство вины, норовившее сожрать его изнутри. Все, что он мог сделать, идти вперед, создавать то, ради чего был рожден. Менять Лунденбург и все острова к лучшему, продолжать дело блюбелов продолжать дело Эконита. Помогать мисс Амелии в ее борьбе и Юй Цзияню с Джоном Ортонсом в их непростых буднях. Священный Мирт оплетает голубой колокольчик. Нет больше тех колокольчиков, лишь выкошенное поле и наглухо закрытые холмы. Все, что мог мистер Мирт, уподобиться своему тезке растению и плотно оплетать Бридские острова, удерживая то, что наравило, то и дело рухнуть на месте, скрепляя и исцеляя. Железная дорога станет мостом раздробленного королевства без короля. Это маленькое начало, но это было в его силах, и значит, он не имел права потерпеть поражение. Глубоко вздохнув, мистер Мирт направился к павильонам. Ежегодная выставка достижений готова была распахнуть двери навстречу изобретателям и посетителям, инвесторам и зевакам, журналистам и мечтателям. Словом всем, кому только было дело до прогресса, неумолимо шагающего по миру. Ежегодная выставка достижений 1800 какого-то года выглядела роскошно. Многочисленные павильоны выросшие вокруг ангара для паровой машины, были выполнены в стиле прошедшего столетия. Помпезная липнина и вензеля украшали треугольные крыши. Высокие белоснежные колонны в несколько рядов окружали монументальные строения. Выставка напоминала отдельный город, созданный для демонстрации торжества человеческого разума. В том была основная задумка мистера Анатолия Черча. Устав от ежегодных ярмарочных шатров, он решил, пользуясь так к месту пришедшимся прошением Габриэля Мирта, создать выставочный город на окраине Лунденбурга и навсегда закрепить за выставкой причитающееся ей место, подчеркивающее ее важность и положение для научного сообщества Бритских островов. Высокие ворота открывали путь на огромную территорию окруженную белоснежной стеной с искусно выполненной лепниной. По обеим сторонам от входа стояли небольшие павильоны с большой вывеской «Все о выставке». Здесь работники выставки могли рассказать всем желающим о расположении и наполнении павильонов, снабдить картой и объяснить, где найти наиболее интересные места – нужный павильон, ресторан или уборную. В центре круглой площади высился самый большой павильон – «Сердце выставки», где находился один из лучших ресторанов Лунденбурга, ежегодно отрежающих на нужды гостей и изобретателей мастеров поварского дела. Здесь же располагались кабинеты мистера Анатолия Черча и его незаменимых помощников. Они неустанно трудились на благо выставки, писали письма, Рассылали приглашения, проверяли безопасность павильонов и возможности для проведения опытов. К тому же требовалось постоянно утешать капризных ученых. Но люди мистера Черчи повидали уже много выставок на своем веку. Мистер Мирт был уверен, упади солнце на землю, никто из них даже не вздрогнул бы. Профессионалы своего дела. Работать с ними было приятно. Впрочем, мистер Мирт почти и не общался с ними, потому как его делом напрямую занимался сам мистер Черч. В этом же большом павильоне, похожем на дворец в блюбиллианском стиле, мистер Черч со вчерашнего дня давал интервью бесчисленному потоку писак. К моменту начала ежегодной выставки достижений оживились даже те периодические издания, которые в течение года находились в процессе непрерывного медленного умирания и держались исключительно благодаря трем старушкам и одному консервативному джентльмену, выписывающим только их. Мистер Мирт порадовался за них, проходя мимо. «Каждый зарабатывает свой хлеб как может, и если это достойная работа, почему нет?» А выставка более чем достойна появится на страницах абсолютно каждой лунденбургской газеты. Эти статьи потом появятся и в изданиях Каледонии, дойдут до Континенталя и будут переведены на всевозможные языки, а в течение грядущего года поток писем от заинтересованных меценатов и исследователей будет путешествовать морем в надежде достигнуть своих адресатов. А вот была бы у них железная дорога. Мистер Мирт остановился и позволил себе помечтать. Паутина железнодорожного полотна, оплетающая весь мир, перекидывающаяся с Бритских островов на континенталь и сотни разных вагонов, летящих по ней. Вагоны пассажирские для высшего класса, вагоны для бедняков, почтовые вагоны, вагоны для снабжения. И все достигает конечной цели буквально за несколько дней. Можно ли такое вообразить? Мистер Мирт надеялся, что презентация паровой машины будет говорить о ее будущем сама за себя. Он был готов работать денно и ночно, лишь бы скорее запустить необратимое колесо прогресса. Он двинулся вперед, мимо аккуратных низеньких домов-павильонов, каждый из которых был предназначен для разных ученых наук. Был и дартуар для химиков, где лучшие умы британских островов намеревались продемонстрировать опыты, поражающие воображение. Павильон физиков, астрономов, механиков. Мистер Мирт ощутил желание бросить все и немедленно отправиться общаться с коллегами, узнавать о новых патентах и невероятных идеях. До прошлого года он так и делал, уделяя своему личному стенду столько времени, сколько было необходимо, и ни минутой больше, погруженный в бесконечное движение людей на выставке. Но в этот год все изменилось. Теперь у него есть собственный павильон, где он должен быть неотступно, вдохновляя, объясняя, убеждая, и, наконец, открывая двери в новое будущее. И вот перед ним широкие ворота, ведущие в главный павильон выставки. Главный для мистера Мирта. Ангар, в котором стоит на рельсах паровая машина, задней своей стороной выходит в поле, где железная дорога уже пролегла по запущенным, нежилым районам Лунденбурга, завелась по правому берегу Томессы и утекла через вересковые пустоши к дворцу цикламенов. Ориентиром стала дорога для повозок, но чтобы не пугать лошадей и путешественников, рельсы проложили в стороне. И очень скоро паровая машина совершит свой первый маршрут до дворца цикламенов, разворот и обратно, на выставочный ангар. В двух точках уже настраивали свою сложную технику газетные репортеры, Подобное событие ни один таблоид не желал пропускать. Репортеры с особой аккредитацией находились с раннего утра во дворце цикламенов вместе с экспертной группой. Они должны были подтвердить, что паровая машина в самом деле без потерь добралась до точки назначения. Там мистеру Мирту предполагалось спуститься с борта паровой машины и дать несколько интервью экспертному совету и газетчикам а потом вернуться с пассажирами. Остальные репортеры и простые зрители будут наблюдать за первым запуском из ангара. Огромный павильон спал. Никого не было. Тишина висела в воздухе. Такая плотная, словно можно было коснуться ее, просто подняв руку. Ангар наполнили пустые столы в ожидании фуршета для важных гостей. Стулья и стенды поясняющие весь путь создания паровой машины, от идеи до воплощения. Целый стенд, по настоянию мистера Мирта, отводился научным изысканием мистера Гилдероя Эконита. На других стендах располагались наброски, чертежи и записи самого Габриэля, вроде тех, какие он демонстрировал на многочисленных собеседованиях своим будущим коллегам. Отдельную площадь занимал стеклянный стол с моделью паровой машины. Мистер Мирт с Ортенсом колдовали над ним несколько дней, не поднимая головы. И в результате получился забавный эксперимент для развлечения публики. От нажатия определенных рычажков паровая машина ехала, тормозила и поворачивала. У нее крутились колеса, и из миниатюрной трубы шел дым. Оживление игрушечной модели пришло в голову мисс Амелии. «Ведь это так интересно, рассмотреть в миниатюре, как будет работать вот это огромное механическое чудо!» Твердила она так убедительно, что Ортонс сдался первым и к следующему вечеру принес чертежи. Мистер Анатоль Черч, узнав о задумке, пришел в полный восторг. «Ведь это значило...» что еще больше зевак удастся заманить в таинственный паровой павильон. А посреди зала дремала паровая машина, величественная и прекрасная. Мистер Мирт подошел к ней и погладил хромированный блестящий бок. «Сегодня», — шепнул он, словно паровая машина была живой и могла его услышать. «Мы сделаем это. Сегодня наш день». И ему показалось что паровая машина ответила низкими вибрациями, едва ощутимым гулом. Мистер Мирт не удивился. Для него подмены Шафая все вокруг было наполнено жизнью. Текла бы в нем королевская кровь, и он смог бы, наверное, однажды докричаться до металла, силой голоса пробудить его. Выросший в большом промышленном городе, он не разделял страха Фая живших среди предрассудков прошлого, перед железом и металлом. Вопреки суевериям, железо никому не могло навредить. Оно, точно земля или камень, становилось частью жизни. Да и сами фаи пользовались стальными наконечниками для стрел и закаленными мечами. Так что страх был надуманным и не подлежал никакой логичной аргументации. С железом вообще было проще договориться, чем даже с камнем. Или с деревом, которое дети Даннан давно подчинили себе. По крайней мере, в упрямстве паровая машина явно уступала пауку. К хромированному паровозу был уже прицеплен вагон. Всего один, хотя для маленькой модели мистер Мирт соорудил сразу несколько крошечных миниатюр. Он хотел сделать и настоящие вагоны, чтобы продемонстрировать истинный масштаб будущих поездов. Но мистер Черч отговорил: якобы поражать не готовые умы лунденбургцев следует постепенно, а для того, чтобы прокатить членов парламента, хватит и одного удобного вагона с креслами, обитыми алым бархатом, с удобными столами и медными ручками. Что ж, Учредителю выставки с многолетним стажем должно быть виднее, что цепляет посетителей. А мистеру Мирту достаточно было уже того, что паровая машина двинется в свой первый путь. «То, что я делаю, — думал мистер Мирт, сидя на ступеньке паровоза, — я делаю во имя просвещения, во имя тех, кто живет обычной жизнью, жизнью плотной и тяжелой» и редко, когда может поднять в небо взгляд и увидеть звезды. Огромную россыпь серебра над городом. Далекие звезды, изредка срывающиеся с небосклона, чтобы одинокий мальчишка мог загадать желание. Далекие боги, всегда приглядывающие за своими детьми. Во имя тех, кому трудно изо дня в день вертеться, обеспечивая себя и детей пропитанием и теплой одеждой. Кто каждый день месит грязь мостовых, убивает глаза, руки и спину на неблагодарной работе, получая за это горст монет, во имя тех, кто зябнет одиноко, глядя на холодные молчаливые дольмены, тоскуя по магии фае, текущие в воздухе, кто знает и помнит, каким был Лунденбург при них, и каким пустым, осиротевшим остался теперь? Во имя тех, кто рад любому шансу облегчить свою жизнь хотя бы на несколько граммов, хотя бы на вес души. То, что делаю, я делаю ради короля и его семьи, ради растерзанного сердца погибшей империи, ради Гилдероя Эконита и всех тех, кто был, как и он, сгноен в Бедламе, изгнан, сослан, уничтожен и позабыт, ради тех, кто живет в Лунденбурге сейчас, Кто любит его таким, какой он есть? Шумный, грязный, портовый город, застроенный бесконечной чередой особняков, опирающихся на спины бедняцких лачуг, где богатые стараются не испачкать носков сапог, а жизнь бедняков. Если то, что делаю, сделает хоть чью-то жизнь проще, изменит ее, наполнит новым смыслом, даст дело, работу, цель существования, Вдохновит или заставит творить? Это все уже было не зря. Мистер Габриэль Мирт оперся затылком на дверь паровой машины и прикрыл глаза. До открытия выставки оставалось еще несколько часов. Из дневника Амелии Эконит, декабрь, Лунденбург, 1800 какой-то год. С первого дня у меня нет ни малейшего сомнения в том, что затеял мистер Мирт. Габриэль, безусловно, гений. Но все это я столько раз писала в своих заметках, что ты, наверное, уже устал от моих бесконечных восторгов и восхищений. Помнишь, как я завела этот дневник? В тайне от матушки прятала под подушками и носила ключик в башмаке, прижимая пяткой, чтобы она не узнала, что я все еще говорю с тобой. Она считает, я слишком зациклилась на тебе что это ты меня испортил, не только своей смертью, но и жизнью, которую она никогда не одобряла. Ведь в голову моей дорогой матушки никак не может улечься мысль, что я сама выбрала свою судьбу и дело, за которое стоит бороться. Если девушка добровольно отказывается от замужества, борется за права женщин или принимает рискованные решения, то из этого следует что на нее обязательно оказывается чье-то дурное влияние. Девушка ведь никак не может принять решение сама. Все от того, что матушка боится, что не сможет больше решать за меня, как мне жить. И боится правильно. Слышал бы ты, какими словами она поминает мистера Мирта. Забавно, что Габриэль был когда-то близок к королевской семье, как и ты. И матушка сочла тебя подходящей партией именно из-за этого. Как хорошо, что матушка ничего об этом не знает. Иначе начала бы срочно выдавать меня за Габриэля замуж. Впрочем, по ее мнению, он и так обязан жениться на мне. Ведь он опорочил мою честь. Я встречаюсь с ним без сопровождения. И это она еще не знает, что на меня напали» или что мне сшили костюм со штанами. Впрочем, первое ей знать не следует, а о втором она, несомненно, узнает из газет. Сомневаюсь, что найдется хотя бы один таблоид, который обойдет меня своим пристальным вниманием. Скандализированную Амелию Эконит. Мои верные рыцари, мистер Мирт, мистер Юй и мистер Ортонс, обещали охранять меня от толпы. Мало ли, что ей в голову взбредет. Однако я уже бывала и не раз на марше суфражисток. Я видела, на что способны озлобленные, не понимающие сути происходящего люди, страшащиеся перемен. Я всего лишь женщина. Я не могу поднять новый призыв просвещения, чтобы снять шор из глаз моих соотечественников. Я не могу силой заставить их считаться со мной или с другими женщинами, которые так же, как и я, хотят всего-то навсего сами управлять своей жизнью, сами решать, за кого и когда выходить замуж, когда продолжать род и какой работой зарабатывать на пропитание. Матушка твердит, чтобы я оставила свое дело, свою миссию, свои игрушки и стала, как порядочная леди из обедневшей семьи, чей нибудь гувернанткой. Ты бы сошел с ума, если бы услышал это. Но что я все время о плохом? Мистер Мирт, Габриэль, решил сделать мне подарок? Да такой, о каком я не могла и мечтать. Целый стенд в павильоне он отдаст под твои исследования. Каждый сможет ознакомиться с ними и понять, что ты был за человек, что тебя оклеветали. Он хочет очистить твое доброе имя и поставить его рядом со своим в патенте. Если бы ты только мог быть здесь. Если бы ты только мог видеть это, папа.